Глава третья. Лабораторная библиотека располагалась в самой глубине первого этажа. Три высоченных окна выходили на каменную террасу, откуда вниз на лужайку и в бывший партерный сад вели два пролета ступеней. Теперь от лужайки и сада осталось лишь запущенное, заросшее нестриженной травой пространство в полгектара — с запада огороженной кирпичной пристройкой, где размещался отдел транспортных средств, а с востока — старой конюшней, теперь перестроенной под гараж. Это была единственная комната в доме, не затронутая жаждой переделок, обуревавшей его хозяина. Старинные книжные шкафы резного дуба все еще высились по стенам, хотя теперь в них хранились лишь специальные научные труды, Правда, в весьма значительном количестве. А дополнительное место для подшивок английских и международных научных журналов обеспечивали два передвижных стальных стеллажа, разделявшие помещение на три отсека. У каждого из трех окон стояли большой рабочий стол и четыре стула. Один из столов был сейчас почти целиком занят макетом нового здания лаборатории. В этом-то не очень вместительном пространстве и были сейчас собраны сотрудники лаборатории. Сержант-детектив из местного УГРО бесстрастно сидел у самой двери, напоминая о том, почему они все оказались фактически в заточении. Им разрешалось посещать туалет первого этажа в сопровождении весьма деликатного полицейского и звонить домой по телефону, не покидая библиотеки. Остальные помещения лаборатории были для них в данный момент недоступны. Всем сотрудникам сразу по прибытии на работу было предложено написать краткий отчет о том, где и с кем каждый из них провел прошлый вечер и ночь. Каждый терпеливо ждал, когда наступит его очередь подойти к одному из трех столов. Показания собирал сержант и передавал их коллеге-полицейскому, сидевшему у регистрационного стола, по всей видимости для того, чтобы предварительная проверка алиби могла начаться незамедлительно. Тем из младших сотрудников, кто представил убедительное алиби, разрешалось уйти домой, как только заканчивалась проверка их показаний. Один за другим, медленно и неохотно, Они покидали библиотеку, жалея, что не увидят развития волнующих событий. Менее удачливые, вместе с теми, кто первыми явились утром в лабораторию, и сотрудники высшего звена должны были ожидать прибытия группы из Скотланд-Ярда. Директор появился в библиотеке только один раз. Перед этим он вместе с Анджелой Фоули отправился к старому мистеру Лоримеру сообщить о смерти его сына. Вернувшись, он заперся в своем кабинете со старшим полицейским следователем, суперинтендентом Мерсером из местного УГРО. Говорили, что с ними находится и доктор Керрисон. Минуты тянулись бесконечно. Все прислушивались, не раздастся ли рокот приближающегося вертолета. Присутствие полицейских, а, возможно, и осторожность, деликатность или просто смущение — мешали собравшимся в библиотеке говорить о том, что прежде всего занимало их мысли. Они разговаривали друг с другом настороженно и вежливо, как не вызывающие друг у друга симпатии незнакомцы, застрявшие в аэропорту. Женщины оказались гораздо лучше приспособленными к надоедливому ожиданию. Миссис Моллет, машинистка из общей канцелярии, принесла на работу вязание — Подкрепленная несокрушимым алиби, она весь вечер просидела между мистером Мейсоном из универмага и заведующей почтой на деревенском концерте. И возможностью не сидеть без дела, она позвякивала спицами с вполне понятным, хоть и вызывающим раздражение спокойствием, ожидая, пока ей разрешат удалиться. Миссис Бидуэлл, уборщица, настояла, чтобы ей было позволено в сопровождении полицейского посетить кладовку, где хранились ее щетки и тряпки, и вооружившись метелкой из перьев и парой тряпок, предприняла яростную атаку на книжные шкафы. Она была необычайно молчалива, но научные сотрудники, стоявшие группкой у одного из столов, слышали, как она ворчала что-то себе под нос, подвергая экзекуции запылившиеся полки с книгами. Бренда Придмор получила разрешение взять с конторки журнал регистрации поступлений, и бледная, но внешне совершенно спокойная, сверяла цифры за прошлый месяц. Журнал занимал на столе слишком много дефицитного места, но у нее, по крайней мере, было для этого вполне законное основание – работа. Клэр Истербрук, старший научный сотрудник биологического отдела, а теперь, со смертью Лоримера, главный биолог – достала из сумки подготовленную ею научную статью о последних достижениях в области определения групп крови и принялась ее редактировать так внешне спокойно и сосредоточенно, как будто убийство в лаборатории Хогата — одно из тех мелких неудобств, к которым она всегда была предусмотрительно подготовлена. Остальные сотрудники проводили время кто как умел. Тот, кто предпочитал прикидываться, что занят работой, уткнулся носом в книгу, время от времени делая явно рассчитанные на публику пометки. Два сотрудника отдела транспортных средств, о которых было известно, что они ни о чем ином, кроме автомашин, говорить не умеют, уселись бок о бок на корточках и, прислоняясь спинами к стальному стеллажу, принялись обсуждать единственно близкую им тему с энтузиазмом отчаяния. Мидлмас кончил решать кроссворд с «Таймс» без четверти десять и теперь старался продлить чтение газеты, насколько возможно. Но уже успела истощиться даже колонка объявления о смерти. Он сложил газету и перебросил на ту сторону стола, где ее тотчас же подхватили жадные руки ожидавших. Всем стало намного легче, когда незадолго до десяти появился Стивен Копли, главный химик, как всегда подвижный и шумный. Его румяное лицо и круглое, как танцора, лысина, в венчике курчавых черных волос сияли так, словно он только что вернулся с солнечного пляжа. Мало что в жизни могло его огорчить, и менее всего смерть человека, которого он недолюбливал но алиби у него было вполне надежное поскольку весь вчерашний день он провел на заседании королевского суда а вечер и ночь у друзей в нориджи и приехал в чевишем только что несколько запоздав на работу его коллеги радуясь что наконец то есть о чем поговорить засыпали его вопросами о процессе в котором он участвовал голоса их звучали неестественно громко Остальные прислушивались с преувеличенным интересом. Казалось, что это не беседа, а диалог из театральной постановки, разыгрываемый специально, чтобы их развлечь. А кто был приглашен в качестве защитника? – спросил Мидлмас. – Чарли Поллард. И представьте себе, навис брюхом над скамьей присяжных и доверительно объяснил им, что не следует бояться показаний ученых экспертов. Поскольку никто из нас, в том числе, разумеется, и он сам, на самом деле не понимает, о чем идет речь, присяжные почувствовали необычайный прилив бодрости. Нечего и говорить. Присяжные терпеть не могут ученых экспертов и их показания. Они всегда боятся, что ничего не смогут понять, и в результате действительно ничего не понимают. Как только ты встаешь на свидетельское место. Видишь, как их умы затягивают завесу упрямого непонимания, потому что им нужна определенность. Определенно ли эта частичка краски откололась от этого кузова машины? Отвечайте да или нет. Нечего пудрить нам мозги вашими обожаемыми математическими вероятностями. Ну, если они терпеть не могут научных свидетельств вообще, то уж арифметику просто ненавидят. «Попробуйте привести научный довод, основанный на делении множителя на две трети. Что вы услышите от представителя защиты?» «Боюсь, вам придется объясняться более четко, мистер Мидлмас. Видите ли, ни я, ни господа присяжные не имеем высоких ученых степеней в области математики. Подразумевается, ты подлец и зазнайка». И присяжные будут правы, если не поверят ни одному твоему слову. Это был старый спор. Бренда слышала все это и раньше, когда приходила в обеденный перерыв в так называемую столовую для младшего научного состава — комнату между кухней и гостиной. Съесть свои бутерброды. Но сейчас ей показалось ужасным, что все они так просто и естественно беседуют между собой, когда доктор Лоример лежит убитый там наверху. Ей вдруг захотелось произнести вслух его имя. Она оторвалась от журнала и, сделав над собой усилие, сказала. «Доктор Лоример считал, что кончится дело тем, что у ведомства будут три огромные лаборатории, работающие на всю страну, а вещдоки будут доставляться самолетами. А еще он говорил, что все научные показания должны согласовываться между обеими сторонами заранее, еще до процесса. «Это старый спор», — отозвался Мидумас. «Полицейские хотят, чтобы у них под рукой была местная, маленькая, миленькая, удобненькая лаборатория. Да и кто бросит в них камень за это? Кроме того, три четверти судмедисследований не требуют всего этого сложного оборудования». «Более разумно было бы создать региональные лаборатории с оборудованием на высоком современном уровне, с сетью местных подстанций. Но кто же захочет работать на маленькой подстанции, когда все самое интересное происходит где-то в другом месте?» Мисс Истербрук, по-видимому, закончила редактирование статьи. «Лоример прекрасно понимал, — сказала она, — что идея лаборатории как научного арбитра не сработает. «Во всяком случае, пока работает британская обвинительная система. В любом случае, научно-свидетельские показания должны подвергаться проверке, как и все остальные». «Но кто будет это делать?» — спросил Мидлмас. «Простые присяжные. Предположим, вы эксперт по исследованию документов, не работающий в нашем ведомстве. Вас пригласили как эксперта защиты». Вы и я разошлись во мнениях. Как разберутся присяжные? Кто из нас прав? Они, скорее всего, предпочтут поверить вам, потому что вы покрасивее. Или, скорее всего, вам, потому что вы мужчина. Или же кто-то из них, а его голос будет решающим. отвергнет меня, потому что я похож на его дядюшку Бона, а вся семья прекрасно знает, что Бон... «За взятый лгун, какого во всем свете не сыскать!» «Ну ладно, ладно», — Копли поднял пухлые руки жестом успокаивающим и благословляющим. «Все это следует принимать так же, как демократию. Это не безошибочная система, но ничего лучшего у нас нет». «И все-таки потрясающе, как хорошо эта система работает», — сказал Мидлмас. «Посмотришь на присяжных — сидят». Все внимание, вежливые и тихие, как дети, решившие хорошо себя вести. Они ведь гости в чужой стране, вот они хотят свалять дурака или обидеть туземцев. И все-таки часто ли бывает, чтобы они вынесли вердикт, явно порочный по отношению к тому, о чем свидетельствуют улики? Другой вопрос, явно ли их вердикт порочен по отношению к истине, сухо заметила Клэр Истербрук. «Уголовный процесс, не заседание трибунала, выявляющего истину. Мы хотя бы оперируем фактами». «А как насчет эмоций? Вы любили мужа, миссис Б? Как может несчастная женщина объяснить, что, скорее всего, как и многие жены, большую часть времени она его любила, когда он не храпел у нее над духом целую ночь, не орал на детей и не урезал деньги на бинго?» Бинго, игра типа лото, популярная среди пожилых людей, особенно женщин. Конечно, не может. Если мозги у нее хоть чуть-чуть работают, и если защитник проинструктировал ее должным образом, она вытащит платочек и прорыдает. О да, сэр, лучшего мужа и желать было нельзя. Господь мне свидетель. Это ведь все игра, не так ли? Выигрываешь, если играешь по правилам. Если они тебе известны. Клэр Истербрук пожала плечами. «Слишком часто случается, что правила игры известны только одной из сторон. И совершенно естественно, ведь именно эта сторона их и устанавливает». Копли и мидл рассмеялись. смеялись. Клиффорд Брэдли укрылся от остальных присутствующих за столом с макетом новой лаборатории. Он наугад взял с полки книгу, но за последние десять минут ни страницы не перевернул они смеются на самом деле смеются поднявшись из за стола он чуть ли не ощупью прошел в самый дальний отсек и положив книгу на полку прижался лбом к холодной стали стеллажа мидлмас как бы бесцельно подошел и встал рядом спиной к остальным доставая с полки книгу спросил как вы в порядке господи хоть бы они поскорее приехали Да, мы все этого ждем. Вертолет должен прибыть с минуты на минуту. Но как они могут смеяться? Им что, все равно? Разумеется, не все равно. Убийство отвратительно. Оно огорчает и ставит всех в неловкое положение. Но я что-то сомневаюсь, чтобы хоть кто-нибудь здесь горевал о нем по-настоящему. О трагедии других людей. Опасность, грозящая другому, всегда вызывает некоторую эйфорию, поскольку сами мы живы и невредимы. Он посмотрел на Брэдли и очень тихо добавил. «Вы же знаете, бывают непредумышленные убийства, убийства при смягчающих вину обстоятельствах. Впрочем, добиться оправдания на этих основаниях вряд ли удастся». «Вы думаете, это я его убил, правда?» я ничего не думаю во всяком случае у вас имеется алиби ведь ваша теща приезжала к вам вчера и вы вместе ужинали разве нет она была не весь вечер уехала автобусом в семь сорок пять но если повезет аутопсия покажет что к этому времени он был уже мертв а почему собственно подумал пол брэдли предполагает что еще не был Брэдли подозрительно сощурил темные глаза. Откуда вы знаете, что теща вчера к нам приезжала? Мне, Сьюзан, сказала. Дело в том, что она звонила мне в лабораторию около двух, расспрашивала о Лоримере. Он подумал с минуту, потом продолжал совершенно спокойно. Она интересовалась, нет ли предположений, что он будет просить о переводе? Ведь уже год прошел с назначения Ховарта. Она подумала, я мог слышать об этом. Когда вернётесь домой, скажите ей, пожалуйста, что я не предполагаю сообщать полиции об этом разговоре, если она сама им об этом не скажет. Да, и заверьте её, будьте добры, что не я проломил Лоримеру голову. Я готов ради Сью на многое, но надо всё-таки и меру знать. В голосе Брэдли послышались неприязненные нотки. «А вам-то что беспокоиться? У вас алиби в порядке. Разве вы на деревянском концерте не были?» «Не весь вечер. Кроме того, есть небольшое затруднение с моим алиби даже на тот момент, когда я со всей очевидностью на этом концерте находился». Брэдли посмотрел ему прямо в глаза и с неожиданной страстностью произнес. «Это не я!» «О, Господи, я этого не вытерплю! Я не могу больше ждать!» «Придется вытерпеть. Возьмите себя в руки, Клифф. Ничего хорошего ни для вас, ни для Сьюзен, если вы сейчас рассыплетесь на составные. Это ж английская полиция. Не КГБ же мы тут с вами ждем». Как раз в этот момент они услышали долгожданные звуки. Отдаленный скрежещущий гул, Скорее напоминающий жужжание рассерженной осы. Несвязные разговоры за столами затихли, головы поднялись от книг и журналов, и все собравшиеся двинулись к окнам. Миссис Бидуэл рванулась занять место с наилучшим обзором. Красно-белый вертолет пророкотал над верхушками деревьев и оводом завис над террасой. Никто не проронил ни слова. Тут заговорил Мидлмас. «Чудо-мальчик Скотланд-Ярда должным образом снисходит к нам с небес. Что ж, будем надеяться, дело у него в руках станет спориться. Очень хочется поскорее в собственную лабораторию попасть. Кто-нибудь должен ему объяснить, что здесь не только у него убийство на руках».